Вера Инбер Поэтесса и прозаик Вера Михайловна Шпенцер в замужестве Инбер родилась в июне 1890 года в Одессе. Ее отец возглавлял научное издательство «Матезис», а мать, урожденная Бронштейн, была родной тетей будущего демона революции Льва Троцкого. По окончании гимназии Вера училась на историко-филологическом факультете Одесских высших женских курсов. Выйдя замуж за журналиста Натана Инбера, она в 1910 году уехала вместе с ним за границу. Год провела в Швейцарии и три года во Франции, откуда присылала в одесские журналы стихи и статьи о французской моде. Первый поэтический сборник Инбер — «Печальное вино» вышел в 1912 году в Париже. Вернувшись в 1914 в Одессу, она часто выступала на поэтических вечерах, печаталась в местных газетах и альманахах, пробовала силы как актриса и писала для театра. Вплоть до 1920 года Инбер имела в литературной среде Прочную репутацию роковой декадентской поэтессы. Революция заставила ее сильно изменить свою манеру. Начало 20-х годов Инбер провела в Одессе. Об этом ее великолепная автобиографическая повесть «Место под солнцем», в которой бушует веселая жуть гражданской войны. Голод и холод, бандиты и матросы, товарищ Клавдия из ЧК, ТИФ и самодеятельный театр. Работа за полбуханки хлеба или миску ячневой каши. Потом была краткая поездка в Константинополь и разрыв с мужем. Он вместе с дочерью остался в эмиграции, а она вернулась в Советскую Россию. Издав в 1922 году в Одессе свой третий поэтический сборник «Бренные слова», Инбер переехала в Москву, где начала сотрудничать с журналами «Огонек» красная Нива и другими. Вскоре она примкнула к литературному центру конструктивистов, организованному поэтом Сельвинским. Помимо некоторых других, в него входили поэты Багрицкий и Луговской. В новой литературной среде постепенно изменился весь образный строй ее поэтической речи. Конструктивисты практиковали тактовый стих и локальный метод прием при котором главным является функциональное значение рифмуемых слов, подчиняющие себе метафору и рифму. Они считали, что произведение искусства должно отвечать всем требованиям технической конструкции с максимальным функциональным использованием каждой из его частей. В целом это пошло на пользу молодой поэтессе. Стих Инбер становится более твердым и емким. От былой декаденской туманности не остается и следа. В двадцатые годы поэтесса с удовольствием афишировала родство с Троцким и написала несколько стихотворений о своем великом двоюродном брате. «При свете лампы, в зеленом свете, обычно на исходе дня, в шестиколонном кабинете вы принимаете меня, затянут пол сукном червонным». И точно пушки на скале четыре грозных телефона блестят на письменном столе. на лево окна, а направо, в междуколонной пустоте, висят соседние державы, распластанные на холсте. И величавее, чем другие, в кольце своих морей и гор висит советская Россия величиной с большой ковер. А мы беседуем. И эти беседы медленно текут, покуда маятник отметит пятнадцать бронзовых минут. И часовому донесению я повинуюсь, как солдат. Вы говорите, в воскресенье я вас увидеть буду рад. И, наклонившись над декретом и лоб рукою затеня, вы забываете об этом, как будто не было меня. Конечно, потом, когда Троцкий превратился во врага народов, Поэта состаралась не вспоминать этих стихов. Но компетентные органы прекрасно их помнили. Так что в течение многих лет Инбер приходилось не на словах, а на деле доказывать свою лояльность Сталину. Делала она это очень искусно и сумела благополучно пережить эпоху репрессий. Ее не только ни разу не арестовали, но и неоднократно выпускали за границу. Помимо партийных стихов на злобу дня, Инбер отдала дань очень популярному в двадцатые годы авантюрному жанру. Написанное ею стихотворение о юнге, капитане из Марселя, влюбленном в девушку из Нагасаки, вскоре превратилось в песню и прочно вошло в блатной русский фольклор. У нее такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из порта Нагасаки. К той же эпохе середины двадцатых годов относятся первые прозаические опыты Инбер, отмеченные дневниковой непосредственностью. Помимо повести «Место под солнцем», двадцать восьмый год, следует упомянуть правоверно-обличительную книгу очерков Франции «Америка в Париже» в восьмой год. Журналистская работа и частые разъезды не мешали Инвер постоянно выпускать новые поэтические сборники. Цель и путь, 25-й год, Мальчик с веснушками, 26-й год, Сыну, которого нет, 27-й, Избранные стихи, 33-й и другие. Однако из всего созданного ею в то время, сейчас остаются востребованными только детские стихи. «Сороконожки», «А мальчики с веснушками» и другие, написанные изящно, весело, остроумно, с той долей доброй непринужденности, которая в равной мере трогает и взрослых, и ребят. Инбер написала также комедию в стихах «Союз матерей», 1938 год, и историческую поэму «Овидий». По-новому преломился талант Инбер в годы Великой Отечественной войны. Во время блокады она оставалась в Ленинграде, где ее второй муж Илья Страшун работал директором Первого медицинского института. Тема ленинградской блокады воплотилась во многих стихотворениях той поры, а также в «Ленинградском дневнике» почти три года. Издан в 1946 году. Инбер постоянно выступала по радио, публиковала стихи из статьи в периодической печати ездила по воинским частям и заводам. Проникнутая пафосом борьбы с фашизмом, поэма о блокаде «Пулковский меридиан» года написания 1941-1943 была удостоена государственной премии. Ленинградской теме посвящены написанные в годы войны книги «Душа Ленинграда» о ленинградских детях, о Ленинграде. После войны Инбер продолжал работать В освоенных ею жанрах. Она опубликовала путевые очерки «Три недели в Иране" в 46 год и стихотворный сборник "О строительстве большого Ферганского канала. Путь воды" в 51 год. Её повесть "Как я была маленькая" в 54 год стала признанной классикой советской детской литературы. Не забывала она также о произведениях, востребованных властью. В год 90-летия вождя революции выпустила свою маленькую Лениниану, книгу «Апрель», 60-й год. Новым в творчестве Инбер в конце 50-х, начале 60-х годов стало обращение к мемуарному жанру, в котором написаны книги «Вдохновение и мастерство», 57-й год, и «Страницы дней перебирая». До последних лет жизни Индер входила в руководящие органы Союза писателей, а вред коллегию журнала "Знамя". Умерла она в ноябре 1972 года.